Глава 13. За смелость и решительность, проявленные в борьбе с преступностью, медалью за отличную службу по охране общественного порядка, награжден старший лейтенант органов внутренних дел, следователь индустриального района города Энска Альберт Анатольевич Чапыра, объявил зычным голосом, слышным даже в отдаленных углах огромного актового зала, начальник главного управления кадров, генерал-лейтенант внутренней службы Рябик Иван Ильич. Вчера я имел счастье с ним познакомиться поближе. Меня к нему вызвали, отозвали с больничного. Начальство только 11 января, это был вторник, вспомнило, что во время взрыва в метро я был ранен. В местном милицейском госпитале меня приняли по звонку, осмотрели и открыли больничный лист, отправив лечиться амбулаторно. Так что на дворе уже 14 января, а я все еще в Москве. Мужиком Рябик оказался резким, режущим правду матку, так что без и сразу мне объяснил, что в старые добрые времена для получения этой самой медали нужно было хотя бы два года отслужить в органах. И вообще он не понимает, почему министр спешит с этим награждением. Но кто он такой, чтобы идти против его воли? С недовольной миной человека, которого заставили идти против своих убеждений, Рябик ознакомил меня с приказом о награждении под роспись и велел идти искать парадную форму. И вот, день спустя, я строевым шагом вышел из зала, откуда меня с любопытством разглядывали многочисленные сотрудники милиции, собранные здесь по случаю торжества. С возвышенности их всех было хорошо видно. Сергей Саблин, чему-то улыбаясь, что-то шептал, как всегда, хмурому Копытову. Лукашов смотрел на сцену, чуть приподняв брови, чего казался удивленным. Генерал Мурашов, застыв истуканом, думал о чем-то своем. Наверное, костерил меня непечатными словами. А все из-за вчерашнего разговора. Тяжелым он вышел для меня. А все потому, что я постоянно забываю, что я больше не гражданский. Уже полгода ношу погоны и звезды на них самого маленького калибра. То есть мое дело подчиняться, а не иметь собственное мнение и уж тем более не высказывать его вышестоящим. Секретарь Мурашова, та что фигуристая блондинка Верочка с майорской звездой на погонах, перехватила меня вчера, когда я выходил из кадров и привела к своему боссу. «Ну что, тебя можно поздравить?» Генерал-лейтенант встретил меня как дорогого гостя, вышел из-за стола, пожал руку и предложил присесть. «Наверное», — думая больше о том, где достать парадную форму, без энтузиазма согласился я. «Медаль за отличную службу по охране общественного порядка — это очень почетная награда. И я тебе скажу, ты полностью ее заслужил». «Спасибо», — я скромно шаркнул ножкой под столом. Как твое самочувствие? Перешел к теме моего здоровья начальник следственного управления. Зажило уже все. Завтра выписать должны. Вот и отлично. А у меня для тебя новости. Мурашов смотрел на меня по-отечески тепло. Зарекомендовал ты себя хорошо. Признаюсь, не ожидал. Считал задержание тобой серийного убийцы в невиномыске случайностью. Но, как показали последние события в Москве, я ошибался. Ты действительно отличный следователь. Генерал-лейтенант сделал паузу, видимо, чтобы я проникся услышанным. А я смотрел на него пустыми глазами и ничего хорошего от его похвалы не ждал. Прямо скажу, районный отдел провинциального города ты перерос. Не стал он меня долго томить неизвестностью. Принято решение перевести тебя в Москву. Будешь служить здесь у нас, в следственном управлении. Надеюсь, мы с тобой сработаемся. И когда будет этот перевод? Сглотнул я. Приказ уже в работе. Ощущение было, что из-под моих ног выбили лавку, на которой я стоял с веревкой на шее. Но уходить в депрессию было нельзя. Действовать надо было здесь и сейчас, иначе будет поздно. Товарищ генерал, а можно отсрочить мой перевод? До мая. Название месяца я буквально вытолкнул из себя, поскольку по мере моего монолога брови Мурашова сводились к переносице. «И зачем тебе так много времени?» Все-таки не стал стучать кулаком по столу и брызгать слюной начальник. «Свадьба у тебя в конце января. Зарегистрируешь брак и привезешь молодую жену в Москву. Это займет максимум неделю». Он произнес это таким тоном, что я понял. «О медовом месяце лучше не заикаться». «Мне нужно закончить дела в отделе». Привел я более котирующуюся у начальника вследствие причину. «Уголовные дела передашь другому следователю». Ты ведь не один в отделе работаешь. У меня в производстве есть одно дело, которым никто, кроме меня, заниматься не будет. Получилось сложно для понимания, что Мурашов и подтвердил. Что это за дело такое? Истязание, но их еще предстоит доказать. Пока дело возбуждено по 131 статье. Оскорбление. Ничего не понимаю. Обе эти статьи не касаются милицейского следствия. Ожидаемо удивился Мурашов. Все, кому я докладывал об этом деле, говорили одно и то же. Вот что за закоснелое мышление. Да, есть у ПК, но надо и судебную перспективу видеть. Пришлось рассказывать все по новой. Про потерпевшую Прошкину, про план ее соседей по коммунальной квартире сплавить старуху в сумасшедший дом с целью завладения ее комнатой. «О моих мыслях насчет правильного толкования норм Уголовного кодекса, согласно которым истязанием должно считаться в том числе причинение психических страданий. О моей договоренности с прокуратурой, что я начну расследовать оскорбления и затем изменю состав на истязания, после чего передам дело в прокуратуру и присоединюсь к следственной группе. А дальше дело будет направлено в суд». Мурашов какое-то время переваривал вываленную мною на него информацию а затем велел отправить это дело по подследственности. Пусть дознание им занимается. А если дело так заинтересовало прокурорских, то пусть они с дознанием этот вопрос решают. Это дело заинтересовало не их, а меня. Инициатором был я, а прокуратура пошла мне навстречу. Мурашов, уже будучи уверенным, что устранил проблему, уставился на меня в недоумении. Понимаете, никто другой не будет возиться с этим делом, ведь оно имеет туманные перспективы. Для Прошкиной я единственная надежда на справедливость, добавил я немного пафоса, дорисовывая портрет болеющего за дело молодого сотрудника. Я действительно хотел помочь этой несчастной бабушке. Да, двигало мной не сколько жалости, служебный долг, а желание изменить правоприменительную практику. Но местным вообще не было дела до этой бабки. Им было проще признать ее недееспособной, чем разбираться в ситуации. Так что я все равно молодец. Честь мне и хвала. Вот только дифирамбов я от Мурашова не услышал, но покровительственные нотки в его голосе и взгляде, обращенном на меня, уловил. Старший товарищ разрешил молодому дорезвому да повалять дурака. — Хорошо, даю тебе на это месяц, то есть... «До марта», — очертил он мне срок. «А мне надо было сдвинуть его хотя бы до апреля, когда мне предстояло отправляться в морской круиз, из которого я не планировал вернуться». «Товарищ генерал, не успею до марта. Дело уж слишком нетипичное». «Снова выбесил я начальство. А в апреле у меня по графику отпуск. Так может, я с мая начну у вас работать? Вернусь из отпуска, отдохнувшим, с новыми силами». «Чапыра, ты вообще нормальный». Тебе службу в министерстве предлагают, а ты мне о каких-то несчастных бабушках и об отпуске толкуешь. Ты словно забыл, что ты на службе, а я начальник следственного управления. Но ведь я не могу все бросить на полпути, ввязался я в опасные пререкания с генералом. И отдохнуть мне от маньяков надо, нервы у меня не железные, им разрядка нужна. От взбешенного взгляда Мурашова я соскочил с места и вытянулся во фрунт. «Иди, лечись!» — выпроводил он меня из кабинета, так и не прояснив, удовлетворено ли мое ходатайство об отсрочке или нет. «И чтоб завтра был на награждении в парадной форме!» С формой мне помог Лукашов. Ну, как помог. Заверил, что белая рубашка под повседневный китель высокое начальство устроит. Вроде бы не обманул. Щелоков, что стоял рядом с главным кадровиком, взирал на меня благосклонно. Когда я достиг сцены, он сделал ко мне шаг, с прищуром улыбнулся и самолично приколол к моей груди медаль. «Служу Советскому Союзу!» — во все легкие гаркнул я. Награждали сегодня не только меня. Я был лишь первым, так что, получив награду, я вернулся на свое место в зале, самого края пятого ряда, возле Лукашова. Мурашов сидел на ряд ближе к сцене, и я мог наблюдать его профиль и гадать, какое решение он в отношении меня примет. Может, мне повезет, и он передумает брать к себе такого недисциплинированного сотрудника. Я боялся, что, перейдя в министерство, стану каким-нибудь секретоносителем, и доступ за границу мне будет закрыт навсегда, то есть до развала Союза, который ждать еще целых 15 лет. Может, конечно, удастся выбраться чуть раньше, во время массового исхода немцев на историческую родину. Но когда точно начнется этот процесс, я не знал. В свое время этим вопросом не интересовался. Час спустя церемония награждения закончилась, и я поплелся вслед за Лукашовым в кабинет, совершенно не обращая внимания на разбившихся на группы сотрудников, которые обсуждали между собой предстоящее обмывание наград. Во-первых, настроение не то. Во-вторых, я здесь чужой. Есть и в-третьих, мне надо было ехать закрывать больничный. Павел Владимирович, ничего, если я проставлюсь чуть позже. Мне сегодня еще в госпиталь надо успеть. Привел я третью причину для оправдания. «Иди, конечно», — отпустил меня Лукашов. Переодевшись в гражданку, я заскочил в столовую, где купил выпечку на ужин и рванул в госпиталь. На своей станции метро я появился только в 6 вечера. По пути домой зашел в магазин. Надо было купить пельмени, а то одной выпечки на выходные не хватит. «Привет», — услышал я знакомый голос, стоя в очереди в кассу. «Как хорошо, что я тебя встретила». «Я тоже рад тебя видеть», — скупо улыбнулся я. «Ты мне для дела нужен», — объяснила Светлана свою радость и сделала это шепотом, приблизив свои губы к моему уху. «Что от меня требуется?» — спросил я по-деловому и, в отличие от нее, шептать не стал. Девушка посмотрела по сторонам, заметила интерес к нашей парочке людей, стоявших в очереди, и решила отложить переговоры до выхода на улицу. Такая ее осторожность меня даже немного заинтересовала. «У жены моего отца завтра день рождения», — начала она говорить, когда мы шли в сторону ее дома. Света вновь держала меня под руку и доверчиво прижималась к моему плечу. Разумеется, Аллочка затевает по этому поводу фуршет. Отец ей как-то рассказал о фуршетах, так она теперь только их и устраивает. Девушка закатила глаза, показывая, что не одобряет буржуйские замашки упомянутой алочки. «Андрей туда не пойдет», — Света вздохнула. «И мне, как старшей, придется отдуваться за двоих». «Так тоже не ходи», — предложил я очевидное решение проблемы. «В том-то и дело, что не могу», — вновь вздохнула девушка. «Эта стерва и так постоянно настраивает отца против нас с братом. И если мы не придем, она обязательно устроит целое представление, пустит слезу, будет говорить, что она сделала все, чтобы подружиться с нами» а мы, такие плохие, этого не ценим и вообще от нас с Андреем только разлад в семье. В общем, не прийти я не могу. Зато я могу прийти не одна, а с парнем. Хорошо я придумала, правда? Хм, произнес я глубокомысленно, потому что ничего не понял. А ты какую цель преследуешь? Какую цель? Света задумалась, видимо, сама только сейчас начала ее формулировать. «Хочу привлечь к себе внимание отца», — наконец выдала она. «Понимаешь, он вообще перестал интересоваться нами с Андреем. Денег дает, если возникают проблемы, решает, но на этом все. Он нас как бы отсек от себя, даже из квартиры выставил. Теперь его волнует только Алочка. «Если он тебя, как ты выразилась, отсек, то вряд ли ему будет дело до появления у тебя парня». «Не просто парня, а жениха», — уточнила важную деталь Света. «Парень, жених, какая разница, результат будет один и тот же». «Нет, нет, нет. Ты его просто не знаешь. Он уже давно распланировал наши с Андреем жизни. МГИМО, работа в посольстве, супруг из нашего круга. А ты совсем не вписываешься в эту схему. Ты, во-первых, из провинции, во-вторых, мент. Ой, я уже представляю лицо отца, когда я вас познакомлю. Света предвкушающе захохотала». «Да, это будет феерично». Я тоже представил последствия ее выходки. «Так ты согласен мне помочь?» «Напоминаю, у тебя передо мной должок». «У меня нет подходящего костюма». «Или ты хочешь, чтобы я форму надел?» «Нет, это уже будет слишком. Гостей сильно шокировать нельзя. Аллочка мне такое точно не спустит». «Знаешь тех, кто шмотками барыжит?» «Конечно знаю. У нас половина факультета этим занимается». Значит, завтра с утра пойдем тебе за костюмом, а вечером нас ждет банкет. Данель, довольная результатами переговоров, резюмировала Светлана. Проживал отец моей эффективной невесты, как и предполагалось, не на окраине столицы, а в самом ее сердце, на Арбате, точнее, в Плотниковом переулке. Я в новом ГДРовском костюме шелковым галстуком в бело-серую полоску, новых туфлях производства Чехословакии, и заимствованный у Андрея Дубленки вылез из такси. Помог то же самое проделать даме, и взглядом хозяина жизни окинул дом, возле которого мы припарковались. Консьерж, радушно поздоровавшись с моей спутницей, одновременно сканируя меня взглядом, пропустил нас без вопросов, и мы на лифте поднялись на третий этаж. Дверь в квартиру была не заперта, так что звонить не пришлось. Внутри не слишком громко играла музыка. Аба пела о том, что для яркой жизни нужны деньги. Квартира служила тому подтверждением и была наполнена азиатским колоритом. Ковры, вычурная мебель, антиквариат, различных форм вазы, изящные статуэтки. На стенах экзотические светильники, которые и наполняли светом гостиную с коридором, где, собственно, и расхаживали гости. Дамы в коктейльных платьях, их кавалеры в приличных костюмах, явно не из советских магазинов для плебса. Оставив верхнюю одежду в кладовке, переделанной в гардероб, мы, взявшись за руки, аки, влюбленные голубки направились в эпицентр событий, к фуршетному столу, заставленному деликатесами. «Неужели это он?» вырвалось у меня, когда я увидел бутылку Макалан. «Ты о чем?» — сбилась шага света, так как я затормозил. «А виски? Тебе что-нибудь налить?» — спросил я ее, перехватив инициативу и потащив девушку к заветной цели. «Нет?» «Тогда я налью себе». С этими словами я отпустил руку невесты и наполнил пустой бокал виски, который даже и не мечтал здесь увидеть. Божественно! От удовольствия я блаженно зажмурился. «Папа!» — Светен голос заставил меня отвлечься. «Это Альберт, мой жених». Сходу огорошила она кряжестого мужчину с благородной сединой на висках. «А это мой отец, Горшков Игорь Геннадьевич. Рад знакомству». Я первым протянул ему руку. Рукопожатие вышло жестковатым. Будущий тесть, в отличие от меня, не обрадовался зятю. «Светочка, как хорошо, что ты пришла. К нам подпорхнула невысокого роста молодая женщина с кукольной внешностью. Губы бантиком, наивно распахнутые глаза, аппетитные округлости. А где Андрей? Что-то я его здесь не вижу». Она окинула гостиную взглядом, и на ее лицо легла печаль. «Где твой брат?» — строго спросил Игорь Геннадьевич. Он простыл, и, чтобы никого не заразить, остался дома, выдала домашнюю заготовку света. «Очень ответственно с его стороны», — процедил товарищ Горшков. «И что еще за разговоры о женихе?» — пробуравил он меня взглядом. «Женихе?» — вмиг передумала печалица Алочка. «Да, я догадался, кто эта куколка». Альберт, еще раз представившись, теперь персонально для мачехи невесты, я подкупающе улыбнулся. Алла Викторовна, женщина кокетливо вложила свою руку в мою. Очарован. Я слегка пожал ее пальцы. «Так, вы оба за мной», — скомандовал жениху и невесте товарищ Горшков. «Игорь, у нас же гости». Алочка очаровательно надула свои пухлые губки. «Светочка тебе позже все объяснит. Пожалуйста, не портим мне вечер». Ее мольбы были, понятное дело, услышаны. Нас со Светой наградили многообещающими взглядами и временно отпустили. Когда моя невеста отвлеклась на одного из гостей, я плеснул себе еще виски, затем наложил в тарелку разных вкусностей и принялся их по очереди употреблять. Как же мне всего этого не хватало. Если поначалу я шел сюда без особого желания, то сейчас был даже рад, что согласился сыграть роль жениха. «Я смотрю, ты не теряешься», — ко мне вернулась Света. «Даже и не скажешь, что ты мент. Будто для тебя участие в таких вечеринках привычно», — задумчиво добавила она. «Светочка, как ты выросла!» — сбил ей мысль мужчина лет пятидесяти с огромной залысиной, который остановился возле нас. «Дядя Дима», — в свою очередь, обрадовалась встрече моя невеста. «Не знала, что вы вернулись из Индии». «Ну, вернулся я не так давно, всего пару месяцев назад». «Дядя Дима, познакомьтесь, это Альберт, мой жених, а это Дмитрий Федорович Поляков, друг нашей семьи». «Приятно познакомиться», — заверили мы друг друга.